Глава 70. Март 1940 -го. Берлин. Кружила, взвизгивала сталь. Клинки стрижами резали ничейный воздух. Витками ложных взмахов обмануть, пресечь, обогнать, ускользнуть, обвести дружка-дружку вокруг острия. Батман, полуцентр, выпад в квинте. Противник, распаляясь, наседал. И Одинг, отвечая удвоенными переводами, Вязал из мулинетов свою серию, неуследимо провоцируя ответный удар и каждым уступающим отбивом заставляя того раскрываться все больше. Труднее всего давалось удержать руку, превозмогая нарастающий соблазн заплести своей сталью томительно-медленный встречный клинок. Такого издевательства ему, пожалуй, не простят. У этого дьявола нет чувства юмора, Запомни, мой мальчик, испанский грипп в сравнении с ним не так опасен. Нет на земле такого человека, который бы сделал хоть что-нибудь ему поперек и остался жив. Таковы его принципы, которые выше практической выгоды и даже выше его личной власти. В них, можно сказать, сама сущность нации. Не прощать никого, кто посмел бы оспорить твое превосходство хоть в чем-то. Он знал, что пятиборец Гейдрих мнит себя непревзойденным фехтовальщиком, что в бытность обер-лейтенантом на Кригсмарине тот притязал на чемпионство среди офицеров Рейхсфера, и нужно было верно соблюсти пропорции и восхитить своим искусством, и польстить чужому. Рубашка, взмокшая от пота, прилипла к спине. Когда противник вскинул руку слишком высоко, он завязал его клинок налево вниз и, вывернув кисть, ужалил в подмышку. От этой флаконады Гейдрих выгнулся, как от пчелиного укуса, швырнул саблю на земь и сдернул защитную маску, открыв пронизанное судорогой мокрое лицо. — Ну вы, дьявол, Одинг! — стравил сквозь искривившиеся губы, длинно выругавшись и бешено прохаживаясь по лужайке. — У вас необычная техника, сплошь на уступление и ложные открытости. — Венгерская? Польская? Где вы ей научились? — спросил, раздергивая стёганный нагрудник, и рухнул в плетёное кресло за столик, к которому немедля поспешил служитель с крахмально-белым полотенцем на руке. «У русских», — ответил Одинг, усевшись напротив и прямо смотря в эти близко посаженные, слегка раскосые глаза, в которых было что-то от безучастной хищности лесы, вокруг которой пахнет порохом, капканом и собаками, как будто невозможность отдохнуть от нескончаемой настороженности. В России, хотите сказать? В Европе группенфюрер сошелся с бывшим генералом, бежавшим от Советов. Пытаясь хоть как-то заработать на хлеб, он создал группу цирковых наездников из русских казаков. Эти люди родились на коне с шашкой в зубах. — Да, сабельная схватка, — улыбнулся Гейдрих краем рта, — врубиться в противника в честном бою. Какой благородный и безнадежно устаревший способ. Нам с вами выпало орудовать другими инструментами. Что сказали бы о них наши храбрые, прямодушные предки, как думаете?» «Полагаю, что самые проницательные из них сказали бы, что ремесло разведчика не сильно отличается от фехтования», — сказал Одинг. «Ложный выпут, обман и укол в беззащитное место. Вся разница лишь в том, что действовать приходится в бесплотном измерении идей и информации. Легенды же о храбрости нужны для вдохновения солдат, как идеал самопожертвования для сплочения нации». Каждый маленький Михель должен верить, что он исполин, и что народ в своем единстве тем более несокрушимый колосс. Мне нравится ваш здравый смысл, Лодинг, но поосторожней с иронией. Ирония — это еврейская черта, свойство ума, не твердого ни в чем, то есть склонного к предательству. Осмелись заметить, что между твердостью и твердолобостью огромная дистанция — Железобетонная приверженность к догме, точнее, неспособность к собственным суждениям, есть свойства генетически неполноценных и низкоразвитых народов, к примеру, славян. «Я мало общался с вами, Одинг, но порой мне кажется, что вы человек совершенно равнодушный к идее. Национал-социализм дает дорогу вашим несомненным способностям, и поэтому вы ему служите. Или я ошибаюсь?» Национал-социализм дает дорогу к германскому гению, который состоит из Одингов и Гейдрихов, гергруппенфюрер Ну что же, дайте мне результаты, я скажу, какой вы патриот. Вернемся к вашим славянам. Я прочитал вашу записку о русском генералитете. Масштаб вашей работы, объем и редкость сведений внушают уважение. Но вот что касается выводов. Я согласен с вами в той части, что Красную армию... Рано считать бессмысленной махиной, которая бы представляла для нас опасность только своей численностью. Они лишились Тухачевского, Егорова, Блюхера, но должен признать, что из крестьянского навоза выросли новые. Мы недооценивали их второй и третий ряд. Василевский, Тимошенко, Жуков, Самородов, особенно Жуков и Самородов. Их операции в Монголии были задуманы блестяще и осуществлены почти безукоризненно» что исключает элемент случайного везения. Но вот что меня смущает. Вы пишете, что красные военные высокого ранга в своей подавляющей массе не могут быть объектами удачной вербовки. Мне кажется, группенфюрер, я достаточно убедительно обосновал свое заключение. Ни один из этих людей сам по себе, лично для себя, давно уже не существует». Купить можно того, кто надеется приобрести гораздо больше, чем ему дано, или боится потерять все, что имеет, включая саму жизнь. У них же отобрали все, а у кого еще не отобрали, тех могут уничтожить в любой час. Не потому, что они в чем-то виноваты, чересчур ироничны или склонны к предательству, а чтобы каждый постоянно чувствовал, что вся его жизнь в единой верховной, по сути, божественной воле». Каждый раз он прощается со своими женой и детьми, как в последний раз. Каждый день, возвращаясь домой, понимает, что может не застать их дома и что домой невозможно не вернуться никогда. «Но разве такой страх не заставляет человека желать уничтожения такой верховной власти?» — прервал его Гейдрих. «Нет, группенфюрер, это другая психология, которая еще ждет своего исследователя. Неверно полагать, что этих людей запугали» что им страшны пытки и даже потери семьи. Смерть страшна маловерам и приспособленцам. Мы с вами аплодировали размаху большевистского террора, но эта беспощадная необъяснимая жестокость создала особую породу людей. Да и сам этот террор стал возможен только потому, что эти люди изначально несли в себе готовность быть убитыми и пытанными во имя большевистской революции. Потерять всех родных, всю свою кровь, направленную в будущее. Для них это, конечно, такая же естественная боль, как и для всякого человеческого существа. Но именно эта боль и дает им смысл. Максимальная боль лишь она может быть доказательством истинности всего того, что эти люди делают. Когда-то они сами причинили эту боль своим соплеменникам, всем людям одной с собой крови, не принимавшим ложную, сомнительную перспективу коммунистического рая. И теперь только боль, только страшная казнь в химически чистом, дистиллированном виде может их оправдать. Потому они и признаются в самых невероятных грехах, в каких бы их ни обвинили, что знают о своей настоящей вине одной, на всех неразделимой. Брутоубийца вряд ли может надеяться на братскую любовь. «Такое впечатление, — Одинг усмехнулся Гейдрих, — что вы сами через это прошли». — В некотором смысле, Группенфюрор, в некотором смысле. Оставьте эту вашу философию и фрейдовскую психиатрию. Болтунов с университетским дипломом у меня и без вас хватает. Меня интересуют практические выводы. А послушаешь вас, так мы имеем дело со святыми мучениками, исключительно с железными фанатиками. Как будто их Тухачевский не имел личных амбиций — Затруднительно завербовать, ну что ж, в конце концов, вербовка — это только часть работы и не самое существенная. Мне первым делом нужно, чтобы вы, мой дорогой, подстригли этих Жуковых и Василевских под одну гребенку, чтобы у Сталина ни в третьем, ни в четвертом ряду не осталось ни одного генерала, который был бы умнее Ефрейтера. Задача чересчур масштабная и непосильная не только для одного человека, но и для нашей службы в целом, смею полагать. Это для тех, кто много болтает, к тому же пытаясь уверить меня, что никого из красных генералов невозможно скомпрометировать. По-вашему, ни у кого из них нет грязного белья? Эти люди до недавнего времени занимали не то место в пищевой цепочке, чтобы иметь какое-то отношение к внутрипартийной политической борьбе. Хотя, конечно, полагаю, что сам факт их длительных контактов, как с командованием «Рейхсфера», так и с нашим генералитетом, хоть завтра может быть поставлен каждому в вину. Но это только при определенных обстоятельствах. Во-первых, мы как ни крути сейчас союзники, а во-вторых, их Сталин сам решает, кто ему нужен, а кто нет. — То есть э, все, что мы можем, скомпрометировать того, кого он хочет, чтобы мы скомпрометировали? — рассмеялся Гейдрих. — В определенной степени, — ответил Один. К тому же наши действия затрудняются тем, что эти люди разучились не только сообщать друг другу собственные мысли, но и думать по-своему. Ну вот что, дорогой мой, сосредоточьтесь на пяти-шести ключевых фигурах. Заставьте этого параноика как следует поразмыслить над их личной преданностью. К примеру, что вы скажете о самородове? В вашем докладе это белое пятно. А он и есть белое пятно. Растворился в монгольских степях, из которых возник... У вас устаревшая информация, Одинг. Назначен заместителем начальника оперативного отдела в генеральном штабе. Курировать вопрос вооружений. Так что готовьтесь принимать его в Берлине. «Всем запомнить, комкор самородов, это, братцы мои, голова просто феноменальная», — вспомнил Одинг слова военкора Серова на попойке в Москве. «Оперативное искусство переворачивает полностью». — Жду вас в следующую субботу на фехтовальной дорожке, — закончил Гейдрих. Вы сильный противник и занятный собеседник. Поднявшись и прищелкнув каблуками, Одинг двинулся к дому. Об этом самородове он впервые услышал еще в тридцать втором. По словам многих русских, зачатком теории глубокого боя советская военная наука была обязана не знаменитому Триандофилову и не расстрелянному Тухачевскому, а именно вот этому безвестному Краскому — который в гражданской войне командовал лишь эскадроном, сражаясь с белыми войсками в семиречье и с басмачами в Фергане. Учившийся на курсах выстрел пограничник, как будто передал своим учителям тетрадь со всеми выкладками и убыл на Дальний Восток, сделав в нашей науке примерно то же, что и с в медицине, а Лобачевский в геометрии. Раздевшись средь кафельных стен, Он встал под душ и повернул шишкастый крестик вентиля. Иллюзий о прочности «Нихтанговспакт» у Одинга не было со дня подписания. Слишком долго и близко наблюдал он работу германского гения над своим засекреченным будущим. Оно выплавлялось из саксонской руды, ковалось из крупповской стали, изобреталось из селитры, азотной кислоты, тринитра, толуола, кизельгура, с потусторонним педантизмом и шизофренической рациональностью, с холодным исступлением и терпеливой кропотливостью подземного жителя, на бессрочный срок изгнанного от людских очагов за какой-то ужасный проступ, а, может быть, вернее, ушедшего в земную преисподнюю от великой обиды на весь человеческий мир. Такая поражающая сила, такая совершенная машина истребления могла иметь лишь одного врага, соразмерного ей. Да и самые ранние речи верховного мастера, сверхмеханика, фюрера, с упорством магнитного компаса указывали на восток. Союз Германии с Советами был удивителен ему своей противоестественностью и вместе с тем неумолимой предрешенностью, как во взаимном притяжении и отталкивании двух магнитов, обращаемых друг к другу то разными, то одинаковыми полюсами. Не то чтобы англичане и французы выдавили СССР в единственно возможный невозможный блок с национал-социализмом, а будто бы и вправду, где-то в страшной высоте, а может быть напротив у самого ядра земли, Был заключен вот этот пакт не из рациональных целей отодвинуть границы России на запад, стереть с лица земли на храпистую Польшу и выиграть время для создания новых моторов, а из какого-то неотстранимого, мучительного сходства в самой сути. Он вспомнил Москву, которую увидел два месяца назад. Делегацию имперской промышленной группы принимали с надменно дальновидным размахом. Словно заживо хоронили в подземных метростоевских чертогах, давили громадностью зданий, построенных как будто не для жизни, а для священных ритуалов, для уничтожения Empire State Building и всех европейских соборов, для возвещения всему миру о том, какое солнце над ними воссияло. Вокруг была уж не футуристическая греза, не конструктивистские контуры будущего, а утвердившая себя империя, и стилистическая близость того, что в Рейхе строил Шпеер, и того, что в Москве возводили Жолтовский и Щусев, была неотразима. И там, и тут хотели видеть Рим и царственную пышность». Отершись подогретой простыней, оделся в чистое белье, брюки гольф и пиджак английского коричневого твида, прошел во двор и сел за руль своего вороненого хорьха. Машина была не по рангу ВСД, но по роли успешного коммерсанта-промышленника. Мундир штурмбанфюрера он надевал не чаще, чем крестьянин свадебный костюм. Сквозь отворенные ворота выехал на длинную еловую аллею и, повернув, погнал по автобану, превратив купы елей и ржавых дубов в неистово несущуюся смазь. Припомнилась недавняя английская карикатура. Два отвратительных фиглера Гитлер и Сталин, уже ничем не разделенные, помимо трупа польского солдата, прикладывая руки к сердцу и по лакейски извиваясь, приветствуют друг друга при поднимании фуражек. Подонок человечества, я полагаю, кровавые убийства рабочих осмелюсь предположить. Два народа предателя, стервятника, вампира, делящие Балканы, Прибалтику и Польшу, ведущие границы по человеческим сердцам. Германский народ, как и русский, уверовал в необходимость переразгромить, переделать весь мир, низвергнуть на него Всевышний очистительный огонь, чтоб выгорело все враждебное тебе и осталось лишь чистое, лишь трудящийся класс, только высшая раса. Но русские ведь начали с себя, сами и судьи, и огонь, и жертвы этого огня, а немцы хотели обрушить всемирную казнь на других, занять место Бога и смерти. Собой они были довольны, их не устраивало только место в мире, полярное тому, какого они мнили о себе единственно достойными. Им оставалось лишь поднять свое могущество на уровень своего самомнения. В отличие от русских, они уже все понимали, на что они идут, и жить человеческое для них было условием божественности, для того, чтобы все мочь, надо было себе позволить, Обретенное же всемогущество само по себе должно было стать окончательным, необсуждаемым правом на все. В России мучили себя, а они ликовали. Иступленная радость растворения личности в лаве и победы над смертью у русских осталась далеко позади, в заснеженных Донских степях и на Кронштадтском льду. Уцелевший народ пожинал ее чахлые всходы, получив недород, недоед, малокровие, и силы радоваться настоящему уже не доставало. Народу осталось величие повседневного подвига. Перелет в США через Северный полюс, вызволение челюскинцев из ледового плена, сражение с тайгой, пустынями и реками — все это было не восторженным горением, а самоказнью, самоистязанием, единым непрерывным превышением человеческих сил, как будто в доказательство, что можно выжить и господствовать везде, в любой, уже и вовсе не предназначенной для жизни уничтожающей среде, на полюсе холода, без води, без безверия, что русских ничем нельзя истребить, могут вынести все, а значит и построить, что хотели. Там даже физкультурники истязали себя, а здешние атлеты упивались своим избыточным здоровьем. На площадях и стадионах Рейха звенел вот именно что крик непослушания. Тому, что дано, миропорядку, Богу, промыслу, человеческому естеству. Если русские и не были лучше, то уж точно были несчастнее, им уже было больно. А немцам еще нет. Все унижение их в мировой войне, по сути, было только детской, хоть и отчаянной обидой. Вот как вырасту! Они не пустили себе столько крови, как русские. Они собирались пустить ее русским, славянам, евреям. Да и не бывает ведь лучших и худших. Бывают свой народ и остальные. Как говорил один донской казак, «своя кровь резко сказывается». Спустя четверть часа он въехал в Груневальд. Остановившись, вышел из машины и, сам раскрыв ворота, загнал Хорьх во двор своей виллы. Окинул взглядом серый дом со стрельчатыми окнами, гараж, оранжерею, голый сад. Со всех точек зрения ему, конечно, можно только позавидовать. В 40 лет с небольшим глава международного подразделения огромного военного концерна для посвященных штурм банфюрер службы безопасности а теперь и партнер недоступного страшного гейдриха по фехтованию войдя в прихожую столкнулся с горничной быстроглазой девчонкой саксонкой Фрауна еще не вставала ну да она еще подкашливает и по чрезмерной своей мнительности не выходит из комнаты Да он давно и счастливый женат еще один пунктик для зависти Уна Ландсберг была младшей дочерью Остзейского барона и крупного банкира, какое у судьбы, однако, отвратительное чувство юмора, что наделило Одинга обширнейшими связями как в аппарате Тодда, так и в аппарате Гиммлера и защищало саму Уну на тот случай, если он провалится, с предельно возможной в их случае силой. Отец-банкир не пожалеет средств и рычагов влияния, чтобы спасти вместе с дочерью и свою репутацию, и вообще на то и власть, чтобы верхи прощали себе все за то, что они казнят низы. Он бы, конечно, выбрал одиночество, когда бы можно было выбирать монашеский рыцарский орден СС, как крестоносцы, на и безбрачии, настаивал на счастье неполноценности, не оскопить себя для Рейха, а, напротив, размножаться. Угрюмые холостяки внушали подозрения, во-первых, именно в какой-то физической ущербности или душевной патологии, а, во-вторых, в неверии в великое и уж, конечно, благодатное германское будущее. А ведь уна, живая, Живое в ней все, льдистый блеск ее глаз и тепло ее зябнущей кожи, и настойчивость жадно бесстыдной руки, влекущей его руку вниз до самого колючего мыска, запах будто бы скишего молока по утрам после сна, расчесанные на лодыжке комариные укусы, и то, как она, словно стесняясь фамильярности со вседержителем, мелко крестит его, отпуская в Россию. Ее-то жизнь с ним настоящая — другой и помыслить нельзя другой она и не хотела кроме той что должна обернуться для одинга первым криком возникшего из их близости нового ни в чем не виноватого живого человека он поднялся к себе в кабинет щелкнул ручкой приемника и телефонкин захрипел смотря на одинга зажегшимся зеленым глазом лондон осло париж он услышал москву передавали симфоническую музыку, похоже, молодого Шостаковича. Вся музыка так и осталась для Одинга областью тьмы, в которой смыслил ровно столько же, сколько грудной младенец в математике. Но музыка и не нуждалась в понимании, а сразу действовала на него как электричество на подопытную собаку. И если чувствовала зноб, то понимал, что настоящее. И смысл поступал в сознание, как вода в организм. И вот сейчас он явственно услышал «да». Война придет, война идет сама, как казнь за нашу самоказнь, как воздаяние за наше вырождение. Мы ее заслужили, и мы к ней не готовы. Страх был не вовне, ни в черноте, что наползла на Россию. Он был по обе стороны границы, клетки, ребер, он был за кремлевскими стенами. Мы делали все правильно — отдать поменьше своего и вытянуть из брата как можно больше братского чужого, чего не можешь выстроить и взять из собственной земли. Мы делали все правильно. Блок Польши и Германии разбит, необходимое для построения новых танков время выиграно. Но, растекаясь от Кремля, всю нашу землю била дрожь, просто слишком глубокая, чтобы русские почуяли ее. Продвинувшись на Запад, Россия в то же время будто бы все глубже впускала Рейх в себя, расстаивая, размекая, хлюпая, отдавая германскому мужу всю свою внутреннюю горючую сырость. Вопроса, будет ли война, не существовало. Вопрос был когда? И хотят ли в Москве это знать. Они как будто не хотели, словно и вправду, по-дикарски вере, что стоит лишь крепко зажмуриться, и то зловещее, чего неподавимо, животом боишься, перестанет смотреть на тебя. Давно ли наш напев был могучий суров? Давно ли потешались над усиками фюрера? Давно ли Красная Звезда и библиотека командира трубили, что сметем и вдавим в землю? В 20-х, дальше по инерции, мы были хозяевами не мира, но будущего и европейский обыватель, сдвинув шляпу на затылок, со страхом зрил необъяснимое сияние над одной шестой суши. Мы так привыкли быть источником всемирного огня, что и войну могли начать, как будто только мы. Боялись нас, боялись молодого человечества, граждан нового мира, боялись русского безумного упорствования в вере. А теперь... 20 лет место львов занимали собаки, а место тех, Крысы начали с Леденева и закончить уже не могли. Привыкли бить своих, к нерусской податливости, с какой сотни лучших революционных бойцов валились в могилы, боясь признать, что воевали, убивали, жили зря. Привыкли настолько, что неуступчивость чужих, железных немцев показалась страшной, раздавила верховную волю советской страны. Так хищник, привыкший к убоине, исправно подаваемой ему через решетку в зоопарке, боится остаться один на дикой свободе, уже не может пробежаться за живой добычей. Так женщина спасает свою жизнь, отдаваясь насильнику, чтобы хоть не убил. Так мы теперь наивно хотели закормить немецкую машину энергией собственных недр, надеясь нарастить броню быстрее, чем наши недра будут опрокинуты на нас». Но у германцев под ногами не было зачерствевшей от крови земли, за спиной неестественные убыли непрекращавшегося жертвоприношения своих, и потому они росли быстрее. А как же мы хотели, если так отстали в людях? Не в миллионном поголовье, а в лучших головах. Мы так неистащимо богаты людьми, числом их и гением их, что решили не жалко. Никто не дорог, как единственный, последний. Новые вырастут. Ни один Леденев, так другой. Ни Леденев, так Самородов. Да, Леденев вот эту самую теорию глубокого боя показывал еще в Донских степях, без малого на четверть века опережая свое время, которого ему отпустили так мало. Возможности прорыва были ограничены живой податливостью кровных лошадей. Люди были железные и двухэтажные аэропланы не могли перепахать бетонные валы, и танки ползали со скоростью турусов на колесах. Теперь цивилизация моторов нагнала ничем не скованную мысль человека, орудующего в будущем бесплотными, еще не созданными силами, и никакого леденевого уже не было. Осталась скромность земли. «Бог мой, сколько земли!» Прокричал ему на ухо Галлер, перекрывая рев мотора и кивая сквозь иллюминатор на безоглядную равнину с квадратами пашин и кляксами черных лесов, когда они, промышленные делегации, летели трехмоторным юнкерсом в страну большевиков. «Напрасно они там, в Москве, хотели показать германцам наши достижения», — подумал он, «и скрыть от них всю нашу начинающуюся за Петровским дворцом нищету», Действительность чадящих примусов И барачных удобств во дворах Скрыть от них вообще всю Россию Когда бы повезли от Бреста поездом Тогда бы посланники фюрера Услышали молчание неподдающейся земли Никто из чужих не может понять правду России И уж тем более не может, когда видит ее Как в притче о слепцах, ощупывающих слона Беспросветная, непостижимая неизмеримость земли и народа унижает соседей сильнее, чем все достижения строя, поскольку неуступчивость земли подобна несговорчивости смерти. Мы не станем такими, как вы. Мы не станем такими, какими вам надо, даже если бы и захотели. Тем более вы, кажется, отказываете нам в самом праве на жизнь и хотите, чтобы эта земля стала вашей. А мы и умеем одно, как никто, держаться за эту вот землю, никому не давая стереть нас с нее, не давая самой ей убить нас, раздавить, поглотить, растворить в своем вечном молчании. Мы этому выучились у нее. Вы этого не поймете. Это можно понять лишь ценой повального братоубийства. Ни один человек не станет для тебя таким, каким ты хочешь, чтобы он стал». Никого не сравняешь с собой, ни над кем не возвысишься. Человека нельзя переделать в угоду себе, можно только убить или только простить, допустить его существование рядом с собой. Он понял, что сидит уже в неживой тишине. Изничтожающая музыка умолкла, и голос диктора должно быть с немца с метрономной четкостью передавал частоты, на которых можно слушать передачи из Москвы по четвергам и пятницам. Одинг начал записывать цифры в блокнот. Колонка за колонкой, как письмена неведомого племени, еще нуждавшиеся в расшифровке. Затем он выключил приемник и взглянул на свое отражение в зеркале. Две глубокие вертикальные борозды на лбу, две глубокие складки от носа к губам, лицо, которое когда-то было неизведанной землей, становится географической картой. И даже глаза постарели, не то чтобы пригасли, но светятся другим, отведенным им смыслом. К 28 году он сменил полдюжины имен. И Один прикипела к нему намертво, словно один металл к другому под воздействием чрезвычайно высоких или низких температур. Под своим изначальным он будто уж и сам себя не помнит. Ничего удивительного. В эпоху революций и устремления к сверхчеловечеству от многих и вождей, и рядовых — Отстали родовые их фамилии, как первое напоминание о прошлом, с которым нельзя идти в будущее, не возьмут. Нет смысла перебинтовывать мертвые. Кровяные бинты запеклись, превратились в гранит, в кайнозой, каменно-угольная чернота, и где-то там внутри, под мертвыми пластами, заснеженная маноческая степь и санитарная линейка. Океанская шхуна Сиам и скорбный крик чужого моря, и теснота последнего объятия в свальной давке изгнанников, когда чем глубже прижимаешься, тем безнадежней подневольность, неутолимей одиночество. Зато она жива, зато он все вот эти двадцать лет не бьет своих, дав за эту свободу справедливую цену, всю свою человеческую требуху. Он даже посещает свою родину конечно, на правах живого мертвеца, который и не пережил, и пережил своих родителей. Двойным агентом, будто бы посаженным в машину собственного тела, как некий испытатель в глубоководный батискав. Все видно, все слышно, но ничего нельзя коснуться с сердцем, хотя внутрь порой и просачивается ледяная вода. Сердце. Безукоризненный протез, устойчивый к сжатиям и расширениям, к той неизлечимой тоске, что звенит в стихах эмигрантских поэтов, как клич журавлиных станиц в еще высоком, чистом, но уже холодном небе осени. Когда мы в Россию вернемся? Но сердце, как бы ты хотела, они-то не могут, а он-то когда... Но только, наверное, знать бы, что вовремя мы добредем. А вовремя уж не получится. Для мамы, для отца. Вовремя — это когда есть кому. Он снял с книжной полки вишневый томик Гёльдерлина, открыл его, склонился над блокнотом и начал переводить цифры в слова. Москва запрашивала уточнение по переданной им шесть дней назад радиограмме. Ответ был у него уже готов. Одинг помнил его наизусть. Бертольду В дополнение к отправленным материалам сообщаю следующее. Дойче Верке, Круп АГ, Даймлер Бенц готовы перейти к серийному производству и развернуть поставку Вермахту. Грибных валов крейсеров типа АХ и кораблей двойного назначения» компрессоров высокого давления, рулевых машин, судовой электроаппаратуры, аккумуляторных батарей для подводных лодок, стереодальномеров и оптических квадрантов, фотокино-теодолитных станций, бомбометов противолодочных бомб, противотральных ножей для мин, 406-мм трехорудийных корабельных башен, средних танков p 3 серии F, 105 миллиметровых зенитных орудий. В связи с этим необходимо настаивать на предоставлении нам, германской стороной, либо опытных образцов, либо чертежей всех вышеуказанных вооружений и технических средств в порядке соблюдения условий паритетного сотрудничества. Старик. Железо — это поправимо, опять подумал он. А кто подымет из земли людей? Он больше, чем кто бы то ни было во всех европейских разведках, знал о таких однообразных судьбах первых красных командиров. Леденев исчез с радаров в ноябре 20-го. Именно по воцарившемуся там в России неприступному молчанию о легендарном командарме стало ясно, что того все же сбросили в шахту. Он во всех смыслах оказался первым. Первым именем «Красного ветра» — как же трудно поверить сейчас, что эта конница действительно была существующая абсолютно сама по себе первородная сила. Первым белым овалом из сотен вырезанных лиц врагов народа победоносно жалко улыбавшихся на общих фото рядом с теми, кого высшая воля признала своими, да и то до поры. А тогда ведь в 20-м на Каховском плацдарме могло показаться, что уходит наверх, в пантеон, красным Марсом, туда, где кремлевские звезды, за доблестное руководство войсками второй конной армии и выдающуюся храбрость. Вручили золотую шашку, совпаянную в Эфес третьим орденом Красного Знамени, на булатном клинке гравировка народному герою, товарищу Р.С. Леденеву, от ВЦИК, казавшаяся нестираемой, как отпечаток ископаемой земли в камне раннего палеолита. В советских газетах ни строчки. Хватило спектакля в Ростове. Второго суда не устраивали, иначе б хоть что-нибудь допросочилось в печать. По чайной ложке в год, по каплям пьяных излияний, по обмолвкам восстанавливал. В апреле 21-го тайна от населения и военных частей арестован в Багаевской. Какое отвратительное чувство юмора, однако у судьбы? Быть может, его взяли в том самом отчим доме. По слухам, бросил воевать. Уже не воевать, а усмирять, травить, казнить тамбовских мужиков своими второконниками. Хотел сладить миром, словами, посулами, обещая восставшим неосуществимое, невозможное, ни для кого, да и верно ненужное им, то есть жизнь без земли и без воли. Вступил в сношение с закоренелыми врагами коммунизма. Опять подготовлял антисоветское восстание. Горбатова могила. «Застрелен часовым во внутреннем дворе Бутырской тюрьмы» и никаким отбойным молотком не вырубить из угольных пластов, куда, вернее, как, в грудь или в спину, в затылок или в лоб, приказано ли было устроить при попытке к бегству, или сам шагнул навстречу испуганному стой, даже не презирая, ощерившись, как зафлаженный волк, окончательно, смертно устав дожидаться того, что протянут ему, будто псу, на ладони. В голубой вышней пропасти... Кружили с острым звоном два сизых, желтоносых Шмита, как будто очерчивая кривизну самой тверди небесной. Гнались друг за другом, уходили свечой в ослепительно белый зенит и, опрокинувшись через крыло камнем, падали вниз, казалось, истребляя всякое сомнение, что сейчас расшибутся о землю. Атаковали жертву против солнца, не отбрасывая тени. И вовсе выгорая до прозрачности в своих эволюциях как птицы, изначально сотворенные природой, сугубо для воздушного убийства. Пилотировали молодые эксперты Люфтваффе, сын рурских шахтеров Вим Шлоссер и синей крови прусский юнкер Герман Борх. Придерживая шляпы на затылках, советские наркомы, генералы, референты следили их охоту друг за другом, прищурившись на солнце и как бы улыбаясь чему-то отрадному. Хотя на этом небе, как алмазом по стеклу, чертились судьбы многих в том народе, который они представляли. Их фетровые шляпы были перемешаны с высокими лиловыми и серыми фуражками, на вышитых тульях которых германские орлы несли в когтях венки со свастикой. Дюжим складом фигуры и властным полнокровным лицом, сановитый, налитый, с писивыми жирными соками, выделялся средь всех главный летчик империи Геринг. Все заместители наркомов авиапромышленности и черной металлургии давно были знакомы Одингу. Со всеми он уже сцепил рукопожатие и теперь терпеливо приглядывался к неопознанным, которых ему не успели представить. Ни одного мундира с вколоченными в грудь рубиновыми орденами. Но средь однообразных черно-серых бастоновых костюмов военные эксперты угадывались не по осанке даже, не по выправке цепкому, вбирающему взгляду, глазаохвату, глазомеру столяра. Злобин, лакшин. А где же и кто Самородов? Скрывавшийся за полевой завесой монгольских степей, тот взмыл из комкоров в кремлевское небо с такой быстротой и внезапностью, что фотографии его, неслыханное дело, не успели прийти из Москвы. Один сам его оберегал от хирургического света С.Д. Аусланд, подсовывая своему начальству только тех, о ком умолчать невозможно. А лучший способ спрятать человека ото всех — это иной раз самому о нем не знать. В 20-х годах и военные, в отличие от Джоффра, Людендорфа и Брусилова, все чаще становились призраками, законспирированными проводниками и хранителями тайного искусства убивать людей — Прорывами сплошных фронтов на избранных отдельных направлениях, рокадными перемещениями танковых колонн, массированным артогнем, давно уж сравнимым по силе лишь с плазмой солнечного ветра. Они одевались в гражданское, пересекали три границы под чужими фамилиями и неопознанными обретались на испанской гражданской войне при дворе Чан-Кайши, при японском Микадо, в Эритрее, Алжире и Ливии. Любезности, восторги, благодарности, змеиные улыбки, взаимные надежды на общее господство в воздухе, на земле и на море, неистовые вспышки фотографического магния. И вот уже всех повезли с аэродрома на банкет, в особняк рейхс-министра на Лейпцигер-штрассе, в эту царскую пышность и хамскую роскошь малахитово-яшмовых статуй и дверей из карельской березы. Медоточат и плачут скрипачи, вундеркинд укращает огромный рояль, и Одинг под руку с женой лавирует между мундиров и фраков, лакейских ливрей и подносов шампанским. Иуна сияет улыбкой дарительницы милости в черном бархатном платье, обшитом гипюром, открывающим плечи и грудь. Женский смех, оживление в круг двоих летчиков. Эти юные идолы с расчесанными на пробор уложенными бриллиантином волосами, продолжая парить, с увлечением режут ладонями в воздух, и сидящие рядом советские гости их слушают. «В писании сказано, взявшие меч от меча и погибнут», — говорит Польгунов по-немецки. «Какая разница, что пишут о войне апостолы», — отвечает один из блистательных, Борх. «С таким же успехом мы можем спросить, что они думают о камне. Война была и будет всегда». Кому вы адресуете свое неодобрение, господин Польгудов? Равнодушной природе, Господу Богу? Во-первых, это странно для вас, коммуниста. А во-вторых, не сам ли Бог, если верить в него, построил все существование в природе на убийстве? Не этот ли ветхозаветный Господь, не пожелавший сотворить нас травоядными, разгневался на собственных детей за грех смертоубийства и вознамерился стереть весь род людской земли, наслав на него свои ангельские эскадрильи? На земле еще и человека не было, а все в природе, от чудовищных рептилий до бактерий и вирусов, уже поедало друг друга. Война возникла раньше человека. Она поджидала его как главное предназначение своего основного творца. Так от чего же нам не следовать тому, что составляет основной наш дар? Во что испокон века играют все мальчишки, едва поднявшись с четверенек и выучившись ходить? Кто же такой их соблазняет игрушечным оружием? кто заставляет их делиться на два враждебных племени и браться за палки и камни, в свой черед проходя тот же путь эволюции, что и все человечество. Никто не толкает их на эту дорогу. Все берется из них же самих. Человек ведь рождается, чтобы играть. трудиться для хлеба, насущного может, и обезьяна. Да и той ведь приходится драться с сородичами и за лучший кусок, и за самку, как уже было сказано». Человек же состязается с подобными себе любой из нас с рождения, обречен сопоставлять себя с другими, сильнейшим или слабейшим. Все человеческие игры на этом построены, на унижении того, кто проиграл, и торжестве того, кто унижает, побеждая. Победа над собратом без особых мучений, без крови, уже достаточная ставка. Но в сущности все игры стремятся к состоянию войны, где ставка выше не придумаешь. Сама твоя жизнь или смерть. «А как же быть с теми, кто не хочет играть?» — спросил Полигунов, не то сострадательно, не то уж обреченно улыбаясь. «Их участь и жалка, и страшна», — ответил Борх, не потрудившись выразить презрение ни одним лицевым своим мускулом. «Да и опять же, кто должен ответить вам на этот вопрос? Природа, камень, Бог?» «Все дело в том, что уклониться невозможно. Играть в эту игру приходится всем. В конце концов, вообразите, что на этом вот столе...» Есть только один кусок хлеба, а мы с моим приятелем чудовищно голодны. Вы, видимо, предложите нам поделить его по-христиански или по-марксистски, ну, словом, как братья по человечеству. Но как же нам быть, если этот кусок уже настолько мал, что, разделив его напополам, мы оба умрем, не наевшись? А если я приду за этим куском к вам, отобрать его у ваших детей, да еще и взять силу и вашу жену, вы и тогда откажетесь играть?» Продолжите меня увещевать, говорите мораль, морали, о жалости, о милосердии. При решении вопроса о жизни и смерти уже не до вопросов права и морали. Война и есть последние весы. По сути, единственный способ решить, кто и на что имеет право. Напомнить вам, какие действия двух спорщиков друг против друга были названы Божьим судом? «А как насчет пытки огнем и каленым железом?» — немедленно усмехнулся Одинг. «Такую разновидность божьего суда ты для себя не предусматриваешь?» «Истина справедливости познается силой воина. Все остальные способы грешат неточностью, а главное — не окончательностью. Пока ваш враг жив, ваше право на жизнь можно пересмотреть. В конце концов, как же вы думаете утверждать над миром свою великую идею равенства и братства всех трудящихся?» Чего стоит ваша идея, если вы не готовы воевать за нее? Как же испытать свою веру, уж если не по правилам той абсолютной воли, которая и обрекла нас друг друга убивать? Так, может, лучше сразу признаемся друг другу, кто мы есть на самом деле? Ну и что же ты ставишь на кон, мальчик? Послышался вдруг сверху голос, говорящий по-немецки с заметным, пожалуй, южнорусским акцентом. «По-моему, я ясно выразился», — ответил Борг, чуть повернувшись на диване и косясь на балкон. «Ставка может быть только одна». «То есть жизнь?» — уточнил вопрошавший, спускаясь по лестнице, как будто с каждым шагом занимая все больше места в зале. Такая тяжесть ощущалась в его поступе, во всей его плотной безликой фигуре. «Что ж, тут у тебя и вправду нет выбора». «Легко отдать то, что тебе дали только на время, и что у тебя все равно отберут. Как насчет красоты? Одинг видел лишь черно-пиджачную спину, затылок, не то бритый, не то лысой головы, хрящеватое ухо до да крутую скулу. Все остальные области были как бы затоплены тьмой». «Ну, наконец-то!» — улыбнулся Борх, смотря на лестницу с растущим любопытством и даже будто бы угадывая в этом человеке что-то родственное. «Наконец-то я вижу русского, который прямо говорит, что он воюет ради красоты. Но если так, то согласитесь, вашу красоту вас не отнять, разве что вместе с жизнью, убив ее превосходящей красотой. Иными словами, сама по себе красота и есть справедливость». Когда-то я тоже так думал. «И что же изменилось?» — спросил Борх с презрением. «Что выше красоты?» «Ничто не выше», — был ответ. «Просто бывает так. Жила-была чистая девушка. Совратили ее и пошла по рукам. Заразилась дурной болезнью, и нос у нее провалился. А ты не убит, и пока не убит, ее у тебя не отнять». «Ты, мальчик, не торопись узнать, как эта красота в тебе самом сама себя судит!» Спускаясь, человек смотрел в бесстрашные, не понимающие глаза Борха. «В Россию придешь, себя не найдешь, а мы, дай бог, наоборот, себя нащупаем!» Закончил он уже по-русски. Лица его все еще не было видно, но война поджидала его. Война... Чей неизбежности он был обязан жизнью. И Сергей понял, кто это.